Люди вроде нянюшки Як встречаются повсюду. Такое впечатление, что где-то существует некий морфический генератор, специально настроенный на производство старушек, которые не прочь посмеяться и пропустить кружечку-другую напитка, которая обычно подается в очень маленьких стаканчиках. Таких старушек можно встретить где угодно, причем зачастую парами. К примеру, они всегда стоят прямо перед вами в любой очереди. Эти старушки как будто привлекают друг друга. Возможно, они испускают какие-то неслышимые сигналы, указывающие, что неподалеку объявился человек, которого можно засадить за разглядывание семейного альбома и который с радостью поохает над фотографиями чужих внуков. Нянюшка Яг нашла себе подружку. Ее звали тетушка Приятка, Она была кухаркой и первой чернокожей женщиной, с которой нянюшке приходилось разговаривать. На плоском мире проблем с расизмом никогда не было. Однако вследствие повсеместного распространения троллей, гномов и им подобных существ на диске вовсю процветает видизм. Так что черные и белые живут здесь в полной гармонии и при случае дружно ополчаются на зеленых. Тетушка-приятка относилась к кухаркам высшего разряда. К тем самым, которые большую часть времени проводят, сидя на своем троне посреди кухни и почти не обращая внимания на то, что творится вокруг. Время от времени кухарки высшего разряда отдают приказы. Но происходит это исключительно редко, поскольку за долгие годы работы на кухне они окружили себя персоналом, который либо делает все так же, как и они, либо вообще не работает на данной кухне. Раз или два с большой торжественностью главная кухарка встаёт со своего тронного места, пробует что-нибудь и, возможно, добавляет щепотку соли. Подобные кухарки всегда рады поболтать с бродячим торговцем, знахарем или маленькой старушкой с котом на плечах. Гриба возлежал на плече нянюшки с таким довольным видом, словно только что сожрал попугая стал быть, вы на вторник к нам пожаловали? — спросила тетушка Приятка. — Да так, помогаю подружке в кое-каких делах, — ответила нянюшка. — Ммм, какое вкусное печенье! — Я как взглянула в ваши глаза, так сразу увидела, — продолжала тетушка Приятка, пододвигая тарелку поближе к нянюшке, — что вы человек не чуждый магических занятий. В таком случае ты видишь куда дальше, чем большинство людей в здешних краях», — покачала головой нянюшка. «А знаешь, чтобы это печенье стало уж совсем объеденьем, неплохо было бы во что-нибудь его макать, как по-твоему?» «Как насчет банановой подливки?» «Бананы здесь будут в самый раз», — радостно согласилась нянюшка. Тётушка Приятка властно махнула одной из своих помощниц, которая немедленно принялась готовить угощение. Нянюшка тем временем сидела на стуле, свесив пухлые ножки и с интересом оглядывала кухню. Дюжина поваров работала с целеустремленностью, ведущей обстрел артиллерийской батареи. Создавались огромные торты. В очагах жарились целые туши. Огромный, совершенно лысый верзила с пересекающим все лицо сверху донизу шрамом терпеливо втыкал в колбаски крошечные палочки. Нянюшка еще не завтракала, в отличие от Грибо, которому по пути удалось заморить червячка, ну или в данном случае попугая. Но даже сытый желудок не мог бы долго выдерживать эту изощренную кулинарную пытку. И нянюшка, и Грибо, как загипнотизированные, повернулись следом за огромным подносом с бутербродами, которые пронесли мимо них две служанки. «Вижу, вы очень наблюдательная женщина, госпожа Як». — промолвила тетушка приятка. — О, я столько всего вижу, — задумчиво пробормотала нянюшка. — А еще, сдается мне, — чуть погодя продолжила тетушка приятка, — что этот кот на вашем плече довольно необычной породы. — Тут ты права. — Само собой, само собой. Перед нянюшкой возник стакан, наполненный до краев желтой пеной. Некоторое время нянюшка внимательно изучала его, а потом неимоверным усилием воли заставила себя вернуться к разговору.